Глава двадцать восьмая Остановившись у знакомого до боли резного заборчика в луге, Миша вышел из машины. Он чувствовал себя почему-то сильно утомленным и физически, и морально. Устало вздохнув, он отворил невысокую калитку и быстро взбежал на крылечко, не давая себе времени передумать и отступить. Решительно постучав в дверь, Миша замер, услышав шаги в доме. Сердце его бешено заколотилось в предвкушении встречи с Леной. Дышать стало трудно, а в голове бешено прыгали мысли о том, что же нужно сказать, чтобы не быть изгнанным сразу же. Дверь открылась, и на Мишу вопросительно и удивленно смотрела Любовь Ивановна. «Миша, не ожидала тебя увидеть. Что привело тебя сюда?» «Здравствуйте, Любовь Ивановна!» Миша немного растерялся. «Я хотел бы с Леной поговорить. Вы не волнуйтесь, я не скандалить приехал, не ругаться. Просто скажу ей несколько слов, и все». Ему было трудно подобрать слова. Казалось, что говорит он полнейшую ерунду, а смотреть в глаза бывшей тещи он и вовсе не мог. Мише казалось, что глаза Любови Ивановны смотрят на него с осуждением, которое обжигает его до самого нутра. «Лена здесь не живет. Ты зря потратил время на дорогу. Ты уж извини, но в дом я тебя не приглашу. А дочь мою ты оставь в покое. Она скоро выходит замуж и забыла все, что было у вас с ней. Это все в прошлом. Ты и так много плохого ей сделал. Не кажется ли тебе, что уже достаточно? Займись своей жизнью. Живи дальше, а Лену не тронь». «Как замуж? За кого?» Миша, казалось, не услышал остальных слов, сказанных ему. «Где она живет сейчас?» «Ты меня слышишь?» Повысив голос, строго воскликнула Любовь Ивановна. «Поезжай домой и дорогу сюда забудь. Тебя дела Лены не касаются». Миша сел на ступеньку деревянного крыльца и прислонился к перилам. В голове темнело. Почему-то он почувствовал злость и обиду на самого себя. «Скажите...» — хрипло спросил он вышедшую на крыльцо женщину. «Любовь Ивановна, прошу вас, скажите мне правду. Дима, мой сын, ведь мой, правда?» Любовь Ивановна смотрела в Мишины глаза, умоляюще взирающие на нее со ступенек. Нет, как не искала она в себе жалости к Мише, не находила ее даже очень глубоко в своей душе». хотя всегда считала себя добрым и отзывчивым к чужому горю человеком. Пожалеть сейчас Мишу означало одно – сломать всю будущую жизнь своей дочери и своему внуку, и, возможно, даже Павлу, которого она уже считала членом семьи, за его отношение к Лене и особенно к Димке. Лгать грешно, это все знают, но как тонка та грань, где тебе приходится сделать выбор? «Нет, Димка не твой, и не терзай зря ни Лену, ни себя, не сложилось у вас. Оставь прошлое, иди в настоящее». Любовь Ивановна ушла в дом. Знакомо звякнул засов. Столько раз Миша слышал этот звук раньше, когда приезжал сюда с Леной. А сейчас этот звук будто оборвал в нем ту тонкую ниточку, еще связывавшую его с прошлым. как оказалось со счастливым прошлым. А теперь все, все закончилось и ушло без возврата. Лена выходит замуж за отца своего ребенка, и Мише нет больше места в ее жизни, и ему осталось только принять это. И он принял, ведь выхода другого не было. Время потекло для него уныло и однообразно, хотя, честно сказать, развлечений хватало. За год, прошедший после того последнего разговора с матерью Лены, в жизни Миши много чего происходило. Он быстро поднялся по карьерной лестнице до довольно высокой должности. Купил себе машину, ничуть не хуже, чем была у него раньше. Оформил в ипотеку большую квартиру в престижном районе северной столицы. Снова дружил он с Костей Лисицким был другом их семьи, стараясь изо всех сил быть хорошим другом и тем самым искупить прошлую тайную свою вину перед другом. Миша стойко пережил период, когда его несколько раз вызывали в полицию по делу о краже из квартиры бывшей жены, но вел он себя спокойно и безразлично, сообщив следователю, что был в тот день на смене и вообще понятия не имеет, что за картины были в квартире бывшей жены. потому что живопись его совершенно не интересует. После он понял, что дело, скорее всего, закрыли, потому что больше никто, ни его, ни его мать, по этому поводу не беспокоил. Элла же сама оказалась Нилой Камшита и сообщила полицейскому, который ее опрашивал, что заинтересовавшую ее картину она честно попросила у бывшей невестки, а когда-то отказала, что поделать, ее право. обиделась и забыла про картину и про саму Лену. Отношения матери и сына без того не особенно теплые и до всех этих событий теперь и вовсе сошли на нет. Когда Миша переехал в новую свою квартиру, Элла тут же сдала бабушкину квартиру в аренду и уволилась с работы. Каждый жил сам по себе, не помня родства. Вот только с девушками у Миши как-то не складывалось – Вроде бы и привлекал он противоположный пол, и несколько раз отношения даже заходили достаточно далеко, что девушка переезжала к Мише с вещами. Но вот только через пару-тройку месяцев очередная девушка без объяснения причин собирала свои вещи и вновь пустела на шикарная жилплощадь. Миша уже и причину этого искать перестал, просто принимал все как должное». «Один раз, правда, они обсуждали это с Костей после очередного поспешного бегства Мишиной подруги со словами «Дело не в тебе, ты замечательный, но я так решила. Ты знаешь, может, ты в каждой из них Лену ищешь, сравнивать пытаешься с ней. Любая нормальная девушка это чувствует. А кому такое отношение понравится?» Костя всегда был искренним с другом и пытался помочь. «Нет, Лену я забыл, Все это в прошлом. Давай не будем об этом». Миша не хотел обсуждать это даже с лучшим другом. На самом деле он врал. Первое время в каждой встречной рыжеволосой девушке он видел Лену и вздрагивал радостно. Но это оказывалось не она. Странное дело. Такой большой город, просто огромный. Но так часто Миша встречал старых своих знакомых То коллег с прошлой работы, то Наталью с дочкой. Один раз даже Олесю встретил в магазине. А вот Лену за прошедшие два года он не встречал ни разу. А он очень этого хотел, чтобы свела их судьба снова, чтобы выпал счастливый случай и ему. Но судьбе было, наверное, не до Миши. Весенним теплым вечером ехал Миша в фитнес-клуб забирать занятий Марину. С девушкой они встречались уже три месяца, и Миша казалось, что он учел все свои прошлые ошибки и иногда даже начал ощущать что-то похожее на счастье рядом с этой девушкой. Она была чем-то неуловимо похожа на Лену. Остановившись на светофоре, Миша случайно взглянул на стоявшую в соседней полосе машину, и сердце его оборвалось в бездну. Он узнал бы из миллиона это лицо и рыжие локоны, собранные в узел. За рулем сидела Лена. Ошибки быть не могло. И Миша подумал, что это он, тот случай, которого он ждал. Нарушая все правила, сигналя всем, Миша открыл окно машины и просил пропустить его в нужный поток. Водители ругались, махали руками и обзывали его последними словами. Но все же Миша вырулил на нужное направление. Машина Лены маячила впереди, совсем недалеко, и Миша внимательно следил, чтобы не отстать. Вскоре они въехали на большую стоянку возле одной из городских поликлиник. Машина Лены остановилась, и Миша припарковался неподалеку, собираясь во что бы то ни стало поговорить с ней. Внутри все трепетало от предвкушения встречи. Он закрыл глаза, выдохнул и вышел из машины. Лена открыла заднюю дверь своего автомобиля, и Миша увидел там детское кресло, из которого тут же выпрыгнул шустрый рыженький мальчуган, лет примерно трех. Миша остановился в нерешительности. Он подумал, что Лена привезла ребенка в больницу по какому-то делу и обрадовался, это был повод назвать их встречу случайной и предложить свою помощь. «Мамочка, смотри, там папа! Папа идет! Закричал мальчуган и указал рукой на высокого мужчину, который спускался по ступеням больничного корпуса и махал рукой. «Не кричи так сильно! Я вижу, что папа идет! Усмехнулась в ответ Лена. Миша отступил назад так, что его не стало видно за небольшим микроавтобусом, а сам он видел все. Лена улыбалась и махала рукой мужчине. и Миша увидел, что под рубашкой Лены виднеется округлившийся животик. Мир рухнул в его голове, потому что все оказалось правдой. И этот рыжий мальчуган не Мишин сын, и бывшая жена его счастлива. У нее семья, муж, и она совершенно не помнит того, кто прячется теперь в тени и не сводит с них завистливого взгляда. Ну что, семейство, готовы? Мужчина подхватил на руки подбежавшего к нему малыша и поцеловал Лену. «Вот ваш папка и в отпуске. Предлагаю это отпраздновать. Пицца? Пицца! Пицца!» – закричал мальчишка звонким счастливым голоском. Семья о чем-то еще говорила. Мужчина устраивал малыша в детском кресле. Лена усаживалась на пассажирское сиденье. А Миша все никак не мог заставить себя оторвать от них глаз. Ему было невыносимо мучительно смотреть на чужое счастье, но в то же время не смотреть он не мог, потому что представлял сейчас себя на месте того мужчины рядом с Леной. Ведь все так просто. Это мог быть сейчас он сам. Целовать Лену, погладив малыша внутри нее, пристегивать что-то рассказывающего сына в детское кресло, И ехать вместе с ними в пиццерию, праздновать предстоящий отпуск. «Видимо, не судьба», – подумал Миша. «Не судьба мне быть счастливым». Хотя сам он прекрасно сейчас понимал, что судьба здесь, в общем-то, ни при чём. Всё разрушено его стараниями и его собственными руками. Через месяц Миша сделал предложение Марине, но неожиданно получил отказ. Сам он этому не удивился, Но уже то, что Марина все еще не собрала вещи и не ушла от него, вселяла в него надежду, что и он будет еще счастлив. Миша надеется, кто знает, может быть и ему наконец повезет.